Художник. Нельзя сказать, что он удивился. Пётр Васильевич давно уже ничему не удивлялся в этой жизни. Он был слишком измотан и раздражён. Так что в действительности ему было плевать. Но он всё-таки остановился, хотя бы просто для того, чтобы перевести дух. В последнее время он стал слегка сдавать. На работе завал, дома бардак. Вокруг серые здания, вечно куда-то спешащая толпа. Да и погода дрянь. А тут такой прекрасный пятачок свободного пространства, словно кто-то накрыл это место большим стеклянным колпаком. А люди, как скользкий и тупой косяк рыб, просто обтекали это место. И лишь Пётр Васильевич, растерявший где-то по дороге остатки рыбьего мозга, отделился от стаи и подплыл к этой штуковине, тем более что рядом с этим расположилась прекрасная скамеечка. Пётр Васильевич плюхнулся и тяжело вздохнул. Чёрт возьми, какая же она удобная. Он немного поёрзал задницей по холодному дереву лавочки и уселся поудобней. Ещё раз внимательно посмотрел на это. Откровенно говоря, было совершенно непонятно, зачем эта хреновина нужна посреди людной улицы. И что она означает? Светящийся шар размером чуть больше волейбольного мяча висел в воздухе. И ерунда какая это, подумал Петр Васильевич и отвернулся. У него совершенно не было сил думать о том, как это работает. Его голова была забита другими проблемами, более важными. Хотя здесь, сидя на холодной скамейке, он чувствовал себя очень уютно и до смешного спокойно. казалось, что минуту назад он отчаянно куда-то опаздывал, а вот сейчас, даже стыдно признаться, не мог вспомнить куда. Пётр Васильевич закрыл глаза. "Ну, как тебе моя картина?" раздался скрипучий голос. Это было так неожиданно, что Пётр Васильевич дёрнулся. Рядом с ним сидел странного вида тип с выпученными глазами. В длинном халате, измазанном краской, на голове у него был берет под цвет халата, а на шее намотан красный шарф. В руке он держал альбом для рисования. Незнакомец посмотрел на Пётр Васильевича и спросил ещё раз, но уже громче. Как получилось, говорю, не слишком низко? Может, повыше поднять? Грёбаный художник, пронеслось в голове. У Пётр Васильевича не было ни малейшего желания разговаривать с этим идиотом, и уж тем более обсуждать его творение. Хотя уходить с удобной скамейки он пока тоже не собирался. Пригрелся, знаете ли. В общем, иди телесом, товарищ художник. Пётр Васильевич достал блютуз-наушники, вставил в уши и стал рыться в телефоне, но наушники не подключались. Ну и что с вами? Просто сделаю вид, что слушаю музыку. Петр Васильич засунул руки в карманы куртки и закрыл глаза. Не, эти штуки здесь не работают, продолжал незнакомец. Ни наушники, ни телефоны. Место такое. Если тебе не чем заняться, ну вот, почитай. На колени Петра Васильича приземлилась книга. Слушайте, что вы ко мне пристали и почему вы мне все время тыкаете? И я пристал, удивился художник. Да ведь -да ты ко мне пришёл, расселся тут, а теперь ещё и правкачаешь. К тебе пришёл? не выдержал Пётр. Да я на работу шёл, почувствовал себя нехорошо, сел отдохнуть на скамейку. Поняв, что разговоры не избежать, Пётр Васильевич немного поскрепел мозгами, оценивая важность для себя этого словоблудия. Затем мысленно послал художника в жопу и встал, собираясь уйти. И в этот момент внутри него всё сжалось, стало каким-то маленьким, а сердце замерло. Ведь никакой улицы не было, ни толпы, ни домов, ни хреновой погоды. Он стоял в небольшом зале с абсолютно белыми стенами, Без мебели. Под потолком висела люстра, светящийся шар, чуть больше волейбольного мяча. Пётр Васильевич медленно развернулся к незнакомцу. Тот, как ни в чём не бывало, сидел на широком диване, скрестив руки всё в том же заляпанном краской халате и тапочках. За его спиной На белой стене висела картина с изображением улицы, по которой 5 минут назад шёл на работу Пётр Васильевич. Художник тоже встал и повернулся к картине. Так вот я и спрашиваю: нормально повесил или надо чуть повыше?